У меня нет сил. Никаких. Снова просишься на ручки? Нет. Ванной скользко ещё уронишь. Малолетка, мать твою, ты во мне сомневаешься? Не ругайся, Орлов. Лучше накорми. У тебя есть что-нибудь покушать? Найдём. Максим одолжил мне свой огромный тёмно-синий халат, в котором я с огромным удовольствием закуталась. Тапочек нет. Не люблю я их. «Я тоже». Сам Максим натянул на себя серые домашние штаны, промокнул волосы и торс с полотенцем и счёл, что этого вполне достаточно. «Ты как? Может, поспишь?» «Ах, да, ты же голодная!» Он сжал переносицу двумя пальцами, а у меня сердце скатилось в живот. Я оказалась настолько эгоистичной, что совершенно не думала про него». Про его самочувствие и переживания, ступая на цыпочках, подошла к нему, положила руки на грудь и тихо сказала. «Давай вместе что-нибудь приготовим. Или могу я сама? Я умею». «Я знаю». Максим взял меня за руку, повел на кухню. И снова рабочий пролетариат во мне не мог не удивиться буржуазным размерам кухни. «Сколько тут квадратов?» «Ты о чем, Юль?» а кухня Интересно стала площадь». «Квадратов сорок, наверное. Я уже точно не помню. Нравится?» «Идеальный размер». Максим, открыв холодильник, обернулся и подмигнул мне. «Надеюсь, ты не только о кухне так думаешь». Я сделала вид, что не поняла его. «Итак, что мы будем кушать?» Мы остановились на чем-то среднем. Чтобы особо не заморачиваться по поводу готовки, силы, как оказались у обоих, были на исходе. Мы решили ограничиться жареным мясом, в холодильнике нашлись заготовки с омлетом и нарезкой из зелени. Максим занялся мясом, я всем остальным. Это было странно, честно. Нет, не моя готовка, все остальное. Я, Максим, мы вместе, его кухня. И не было ничего правильнее и естественнее. «Ты как больше любишь? С перцем или без?» «С перцем». «Я тоже». «Уже я?» «Нарезку сбрызнуть оливковым маслом?» «Я предпочитаю с ним». «Я тоже». «Не прошло и 15 минут, как мы выяснили, что наши вкусы во многом совпадают». «Вина?» «Не хочу, Максим». «Он всё же достал бутылку». «Зачем?» «Тебе надо». «Да и мне тоже». Мы сели за стол, он протянул мне налитый бокал, я взяла, не споря. Возможно, Максим и прав. Нет, он точно прав. Надо снять напряжение. Мы выпили молча. Значит так. Он начал говорить, не дождавшись моего вопроса. А я затаилась вся, обратившись вслух. Что произошло у бати и Александра Михайловны? Это самое быстрое дело, с которым я сталкивался. Честно, малолетка. Я не ожидал. Он закашлялся, и у меня возникли подозрения, что у него запершило в горле. Я не ожидал, что в новогодние праздники поднимутся все. Опера, мои подчиненные, те, кто сверху. Подключились ребята из бойцовских клубов, чтобы выяснить. И я до сих пор не могу поверить, хотя... Начну сначала, чтобы тебе стало понятнее. Алиса, ты ее наверняка запомнила. При упоминании этого имени я демонстративно сморщила нос, чем вызвала лёгкую улыбку на лице Максима. «Да, правильная реакция. Надеюсь, ты и поняла, что мы с ней не пара». И никогда, по сути, её не были. Она напридумывала себе чёрт-те что и решила, что мы должны быть вместе. Мой интерес к ней, как красивой девушке и дочери батиного знакомого, восприняла как нечто большее. Я расставил точки над «и», видимо, плохо. «И да, малолетка, и не звала её на базу, как ты могла подумать. А ты именно так и подумала, поэтому и сбежала». «Я не стала отрицать, сделав мину. А тебе потом». Он в ответ ткнул в меня пальцем. «Сейчас про эту сучку. я вызвонил её, мы договорились встретиться. Она вышла с вином, решила, что мы с ней будем вести разговоры по душам». Я вспылил, и всё же популярно ей объяснил, чтобы она мне больше не попадалась на пути. Потом вернулся в дом, собрал вещи и в город. Хотел вечером к тебе, но меня задержали ребята, приехали в гости парни с клуба, где все вместе тренируемся. И я не попал к тебе. Ладно. Он сделал ещё два жирных глотка, а я не спешила прерывать его речь. Все вопросы, если они у меня будут, задам потом. Алиса не успокоилась оскорбилась и пошла к моему батя По-соседски, так сказать, принесла вино, ту самую бутылку, а в ней наркота. Я прикрыла глаза и откинулась на спинку стула, по спине побежал холодок. «Я знаю, что было дальше», — негромко проговорила я. «Она готовила её для тебя, чтобы подставить, да?» «Да». «А вышло, что его выпила моя мама». Твой отец по каким-то причинам отказался, а маму повело, понесло на приключение. Она, когда выпьет чуть больше положенного, может пуститься в приключение. Максим кивнул, подтверждая мои слова. У меня голова шла кругом, самое странное, злости не было, досады тоже ничего. Мы разговаривали, и я принимала слова Максима как констатацию, как свершившиеся. В одном я не сомневалась, он уже разобрался. Подробности я не знаю, но соседи видели, как батя пытался остановить смеющуюся Александру Михайловну. Та умудрилась сесть за руль. Ее занесло, а она не остановилась. Вырулила и, видимо, собралась как вариант к тебе в город. Отец выбежал вперед, и она его сбила. Мое сердце в который раз за сегодняшние сутки остановилось. «Что будет дальше?» «А дальше?» Он сделал паузу. «А дальше все будет хорошо!» Я уйду из прокуратуры, пока возглавлю фирму отца, не оставлю же я его без присмотра. Это первое. Второе. Алиса безнаказанно не останется, кстати, она уже задержана. Батя, не думаю, что он будет иметь претензии к твоей матушке, скорее уж в альтернативной форме заставит ее переехать к себе. Что касается нас... Его взгляд потемнел. У нас тоже будет все хорошо, Юльчик. Поверь мне. Я ему поверила. Безоговорочно. Позже мне оставалось убеждаться, как же он оказался прав. Во всём.